Глава 11. Озеро Таупо В доисторические времена в центре Новозеландского острова вследствие обвала земной коры образовалась бездонная пропасть длиной в 25 миль и 20 шириной. шириною. Воды, стекавшие с окрестных гор в эту огромную впадину, постепенно превратили ее в озеро, но в озеро бездну, ибо до сих пор ни один лот не смог промерить его глубины. Таково это необычное озеро, носящее название Таупо, лежащее на высоте 1250 футов над уровнем моря и окруженное горами высотой в 2800 футов. К западу громадные остроконечные скалы, на севере несколько отдаленных вершин, поросших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 через кратеры вулкана Тангариро. Этот увенчанный дымом и огнем вулкан возвышался над мелкими огнедышащими сопками и был виден с северного берега озера. Таргариро принадлежит к сложной орографической системе. Позади него одиноко высится среди равнины другой вулкан Руапехо, каноническая вершина которого теряется среди облаков на высоте 9000 футов. Ни один смертный никогда не ступал на его неприступную вершину, и ни один человеческий взор не проникал в глубину его кратера. Тогда как на протяжении последних 20 лет трое исследователей – Бедвиль, Дисон и Гохштеттер трижды производили измерение его более доступных вершин. С этими вулканами связано множество легенд, и при иных обстоятельствах Паганель не приминул бы,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 и как раз в той части острова, куда никогда не заглядывали миссионеры. Кайкумо на пироге пересек бухточку, обогнул острый мыс, вдающийся далеко в озеро, и причалил к восточному берегу, у подошвы первых отрогов Манго, горы вершиной более чем в две футов. Здесь раскинулись поля Формиума, драгоценного новозеландского льна. У туземцев он зовется Харакяк.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 Красивые птицы, нектария, завсегдатые полей формиума стаями летают над ними, наслаждаясь медовым соком цветов. В воздухе полоскались уже ручные утки, черные, с серыми и зелеными пятнами. В четверть мили на крутом откосе горы виднелся Па, неприступная крепость маурийцев. Пленников одного за другим высадили из пироги и, развязав им руки и ноги, повели их в крепость. Тропинка велась по зарослям формиума, затем через пышно разросшуюся рощицу. Здесь росли кайкатеа с неопадающими листьями и красными ягодами, и австралийские драцены, называемые туземцами ти и гуиус, ягодами которых пользуются для окраски материи в черный цвет. При приближении пленников и воинов стаи крупных голубей с оперениями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 Его товарищи по-разному относились к этому граду брани и угроз. Одни, подобно майору, оставались равнодушны, другие, как Паганель, едва сдерживали себя. Гленарман, желая избавить жену от натиска этих старых мегер, направился к Кайкуму и, указывая на эту отвратительную толпу, сказал «Прогони их». Марийский вождь пристально взглянул на пленника, не удостоил его ответом, но, повернувшись к кривущим старухам, жестом велел им замолчать. Глен Арман наклонил голову в знак благодарности и, не торопясь, вернулся к своим. В это время в Па собралось человек 100 новозеландцев. Тут были и старики, и люди зрелого возраста, и юноши. Одни мрачные, но спокойные, ожидали распоряжения кайкуму, другие предавались неистовому горю, оплакивая родственников или друзей, павших в последних боях. Из всех марийских вождей, восставших по призыву Вильяма Томпсона, лишь один Кайкуму вернулся живым на берега своего озера. Он первым оповестил свое племя о поражении, нанесенном повстанцами на равнинах Нижнего Течения Уайкато. Из 200 воинов, выступивших под его начальством защищать родную землю, вернулись всего 50. Правда, некоторые из сражавшихся попали в плен к англичанам, но скольким воинам...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 расположенная на другом конце па, на площадке, заканчивающейся обрывом. Это святилище представляло собой хижину, примыкавшую к краю скалы в 100 футов вышиной. В этом священном доме туземные жрецы, арики, обучали новозеландцев религии. В этой просторной, со всех сторон закрытой хижине хранилась изысканная священная пища, которую в лице своих жрецов поглощал бог Мауи Ранга-Ранги.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 на которой развешаны были амулеты. Отсюда ему было видно все, как на ладони до самого дворца Кайкуму. «Они собрались вокруг вождя», — прошептал мальчик. «Они машут руками, забывают. Кайкуму хочет говорить». Роберт молчал несколько минут, а затем продолжал. «Кайкуму что-то говорит. Дикари успокаиваются. Они слушают его».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 — ответил Роберт. — Около Кайкума остались только воины, бывшие в его пироге. — А, один из них идет к нам! — Слезай, Роберт! — приказал Гленарван. В эту минуту Элен, выпрямившись, схватила мужа за руку. — Эдуард, — сказала она твердым голосом, — ни я, ни Мэри Грант не должны живыми попасть в руки дикарей. И говоря это, она протянула Гленарвану заряженный револьвер. Глаза Гленарвана сверкнули радостью. «Оружие?» — воскликнул он. «Да. маврийцы не обыскивают своих пленниц. Но это оружие, Эдуард, не для них, а для нас». «Спрячьте револьвер, Гленарван!» — поспешно сказал Макнапс. «Еще не время». Револьвер исчез под одеждой Эдуарда. Циновка, который был завешен вход в хижину, поднялась. Пошел какой-то туземец. Он знаком предложил пленникам следовать за ним. Гленарван и его товарищи, держась один возле другого, прошли через площадь и остановились перед Кайкуму. Вождя окружали наиболее видные воины его племени. Среди них виднелся маориец, чья пирога присоединилась к пироге Кайкуму при впадении Пахавейны в Уайкато. Это был человек лет 40 мощного сложения, с угрюмым свирепым лицом. Его имя было тт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 Продолжал Кайкуму. Мои спутники, такие же англичане, как и я. Мы путешественники, потерпевшие кораблекрушение. Если тебе интересно знать, то прибавлю, что никто из нас не принимал участие в войне. Это неважно», — грубо заметил Каратете. Все англичане наши враги, твои земляки захватили наш остров, они сожгли наше селение. Они не правы, сказал серьезно Гленарван.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 проговорил он наконец. «Отвечай!», «Отвечай — продолжал Кайкуму. «Стоит ли твоя жизнь жизни нашего Тогонга?» «Нет», — ответил Гленарван. «Я не вождь и не священнослужитель среди своих». Паганель, пораженный этим ответом, изумленно глядел на Гленарвана. Кайкуму, казалось, был тоже удивлен. Итак, ты сомневаешься?» — спросил он. «Я не знаю», — повторил Гленарван. «Значит, твои не согласятся обменять тебя на нашего Тогонга». «На одного меня нет, а на всех, быть может». «У нас, Маорисов, принято менять голову на голову». «В таком случае начни с того, что предложи обменять своего жреца на этих двух женщин», предложил Гленорван, указывая на леди Элен и Мэри Грант. Элен рванулась к мужу, но майор удержал ее. «Эти две женщины», — продолжал Гленорван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 «Вот твоя жена!» «Нет, моя!» Вскричал Кара тт и, оттолкнув прочих пленников, положил руку на плечо побледневшей леди Элен. «Эдуард!» Крикнула несчастная женщина, обезумев от ужаса. Гленнерман молча поднял руку. Грянул выстрел. Кара -Тэ -Тэ пал мертвым. При звуке выстрела множество туземцев высыпали из хижин и множество заполнили площадь. Сотни рук, угрожающие, протянулись к несчастным пленникам. Револьвер вырвали из рук Глянвана, Кайкуму бросил на него странный взгляд. Затем, прикрыв одной рукой убийцу, он поднял другую, сдерживая толпу, готовую ринуться на проклятых покекос. И, покрывая шум толпы, он громовым голосом крикнул «Табу! Табу!»